Остров. Август 1944 Когда Кристобель добирается до ресторана, навстречу с Лизлоттой, та уже уходит. «Если хочешь брать за камамбер почти тысячу франков, удостоверься, что твой персонал должным образом обслуживает посетителей», — громко говорит она, вручая Кристабель сумочку со своей собакой. «Подержите его, пока я привожу себя в порядок». Она отвлекается, чтобы надеть перчатки и сдвинуть шляпу, ярко-красную геометрическую структуру, на бок. «Вот. Идем». Спускаясь по бульвару Сен-Жермен, Лиза Лотта забирает свою сумочку и говорит. «Нельзя оставаться в разочаровывающих ресторанах, Кладин. Жизнь слишком коротка». Она шарит под собачкой и достает связку ключей и конверт, который передает Кристабель. «Ключи от вашего нового дома». Адрес в конверте. Там же немного денег и новые документы. Квартира освободится этим вечером, когда мою свекровь оттуда удалят. Я буду иметь удовольствие проводить ее в авиньон, где мы присоединимся к моему мужу. Вы уезжаете? Уезжаю. Моя свекровь возмущена неудобствами, созданными союзниками. Я скучаю по мужу. И что ж, те из нас, у кого есть немецкий акцент, вскоре потеряют популярность. «Но вы работаете на американцев. Множество людей будет уверять, что работает на американцев. Я предпочла бы не участвовать в этом цирке. Вы не знаете, метро сегодня работает?» «Не думаю. Я прогуляюсь. Настала пора прощаться». Лиза Лотта останавливается посреди тротуара и целует Кристабель в обе щеки, прежде чем вдруг протянуть руку в драгоценностях и положить Кристабель на щеку. Она кладет большой палец под подбородок Кристабель и вздергивает его выше. «Вот так», — говорит она, — «не опускайте». Затем она разворачивается и деловито уходит по обрамленной деревьями улице, стуча по тротуару каблуками. Кристобель смотрит, как Лизелотта удаляется, а затем заходит в ближайшую церковь, темное готическое здание со сводчатым потолком. Она садится на спрятанный за мраморной колонной деревянный стул для прихожан и аккуратно открывает конверт. Внутри пачка наличных, которую она прячет под блузку, новые документы, согласно которым она работает театральным режиссером, и обернутая в записку брошка в форме лошади, которую часто носила Лиза Лотта. Несколько строк элегантным почерком. Если не желаете ее, то продайте, но только за хорошую цену. «Когда снова откроете театр, пригласите меня». И адрес на острове Сен-Луи. Возле нее появляется пожилой священник и вежливо спрашивает, может ли ей чем-то помочь. «Я так не думаю», — говорит она, — «но все равно спасибо». Посреди сены два острова в форме Китая и его детеныша. К обоим тянутся мосты, и Крестобель идет по одному из них на меньший остров — остров Сен-Луи. где в узком переулке находит многоквартирный дом с Лизлотты. Вход — это огромные полукруглые двустворчатые двери, обложенные камнями. «Порт-кошер» — достаточно большие, чтобы прошла лошадь с экипажем. Въездные ворота по-французски. Один из ключей позволяет ей открыть вырезанную в большой двери дверь поменьше, которая ведет в холл мимо комнаты консьержа. Затем другой ключ отпирает дверь в главное здание, где наверх закручивается деревянная лестница с железными перилами. Воздух внутри холодный, траурный, усиливающий звук ее шагов. Еще два ключа для двух тяжелых замков открывают дверь в квартиру четвертого этажа, которую пропитывает запах воска и бархата старых денег. Антикварные деревянные комоды, колченогие стулья, обитые вышитой тканью. Пальня, в рюшах. Высокие французские окна. Порт-фенатр, которые чуть дрожат, когда она их открывает. Квартира почти наверху здания, смотрит на покатые крыши острова и кремовые квартиры через дорогу. Высунувшись и выглянув направо, Кристабель может разглядеть тополя на берегах сены. Задняя часть квартиры выходит во внутренний двор, загроможденный задними фасадами других квартир. Многие дома в Париже кажутся такими, формальными спереди, сплетниками сзади, где окна кухонь смотрят на окна кухонь, раковины и кастрюли, воздуховоды и ссоры. Здесь нет электричества, нет света, и когда она поворачивает кран на кухне, он целую вечность реагирует, прежде чем сплюнуть ржавую воду. Если здание тело, то это тело пожилое, полное кашля и клокотания. и все же оно ей нравится, у нее никогда не было своего места. Прежде приезжая в Европу, она останавливалась в скучных французских гостевых домах с мадемуазель Обер или в австрийских пансионах во время катания на лыжах. В швейцарской школе для девушек ей приходилось делить общежитие с девушками, которые обсуждали только замужество, а несколько раз останавливаясь в отелях, она читала в своей комнате, избегая общих зон. Даже в Чилкомбе она никогда не чувствовала себя как дома, скорее терпела. Она относит сумку в спальню, кладет мадам Бавари на прикроватный столик. Идя навстречу с Дигби, пересекая ведущий с острова на большую землю мост, она будто шагает по качающемуся трапу, который ведет с корабля на стену пристани, с манерами и таинственностью бесстрашного путешественника. Вместе они прячут чемоданы Дигби под полом квартиры, приподняв деревянный паркет. Затем Кристабель тратит часть денег Лизлоты на жалкие остатки, которые может предложить ближайший магазин. Чернослив, макароны, жесткий кусок сыра. В ящиках на кухне они находят несколько жестянок и три завядшие луковицы, пыльную бутылку бренди и несколько огарков свечей. первый вечер они садятся за отполированный стол, распахнув высокие окна навстречу небу. «За наш новый дом», — говорит Дигби, поднимая бокал. «Кажется, эти макароны совсем не приготовились», — говорит Кристабель. «Я не знала, сколько их варить». Жан-Марк все время надо мной смеется, потому что я понятия не имею, как готовить. Я даже не знал, как включать плиту. Она тычет в еду. «Наверное, все равно стоит попробовать их съесть». «Насчет Монмартра», — говорит Дигби через мгновение. «Я думал, тебе это, наверное, было странно», — она качает головой. «Давай не будем. Я остался не из-за него, но он хороший человек». «Он тоже говорит о тебе». «Правда?» — Дигби смеется. «Что ж, тогда мы в согласии». Она смотрит на него. «Я рада, просто увидеть тебя было шоком. Ты была сердита на меня. Вне себя от бешенства». Он крутит бокал на столе. «Знаю, со стороны должно казаться, что я все делаю неправильно, но это не так. Совсем наоборот. Я, наконец, сделаю все как надо». Дальний взрыв заставляет их обоих подпрыгнуть. «Артиллерия», — говорит он. «Они подбираются ближе. Здесь есть радио. Сегодня ночью должны на час включить электричество. Они обыскивают квартиру и находят радиоприемник в спальне». Они выносят его в столовую и пытаются настроить, крутя ручку. «Тебе, должно быть, нравилось работать в театре?» — говорит она под треск радио. «Безумно!» — говорит он. «Быть частью трупа — все равно, что быть частью семьи!» Кристобель чувствует легкую боль этого заявления, так же, как далекий огонь артиллерии. «Приглушенно!» — тупо. Он замечает ее выражение Криста, не в этом смысле. Я представлял тебя и Флос здесь столько раз, как вы приходите смотреть на меня на сцене. Она чувствует, что тянет что-то за собой. Пушечное ядро, неудобное и медленное. Она говорит, хотя и не хочет. Значит, нам пришлось бы приехать сюда посмотреть на тебя. Да, мягко говорит он, пришлось бы. Радио взрывается мелодиями быстрого джаза, Затем звучит величественный французский с лондонского радио BBC. Новостной диктор говорит дипломатическим языком человека, проинструктированного не делиться деталями, но ситуация кажется многообещающей. Союзники наступают, немцы отступают. Краткое упоминание ждущих дома британцев, и Кристабель думает о Флоссе. И Бетти, и Джойс, и обо всех женщинах, оставшихся дома в Чилкумб-Мел. Они тоже слушают радио, замерев на кухне. «Мы говорили с Тарасом о театрах в Париже», — говорит Дигби, подливая в бокалы. «Никогда не думал, что окажусь рабочим сцены в одном из них». «Мы говорили с Тарасом о работе по зову сердца», — говорит Кристабель. «Какие мы были смешные со своими фантазиями». «Ты не должна так говорить», — он наклоняется вперед на стуле. Знаешь, что я больше всего люблю в театре? Что целое здание полно людей и оборудований и сложных кусочков, которыми управляют крепкие мужчины, но вся его цель в воплощении фантазий. Разве это не удивительно? Наверное, говорит она. Когда я там, я могу говорить с людьми о героях, о том, что значит игра, о чем пожелаю. И никто не смеется и не фыркает, и не говорит мне, что в жизни нужно заниматься чем-то более разумным. Я могу говорить с ними, как говорю с тобой». Он достает из кармана пачку сигарет, находит недокуренную, прикуривает. «Знаешь, в школе нас отговаривали от чтения художественных книг. Они конфисковали мой «Ветер вывих». Я попросил новую, отец подарил мне биту для крикета. Велел мне позабыть про сказки. Велел мне бросить сцену. Все, что мне нравилось, у меня забрали, и никто не мог толком объяснить, почему». Он выдыхает и продолжает. Полагаю, мама иногда мне сочувствовала. Она приходила ко мне в комнату, ночью немного выпив, с завернутым в салфетку валаваном с креветками и говорила. «Я буду в первом ряду каждую ночь, дорогой. Ты станешь новым Оливье. Его так зовут. У него ужасно симпатичная жена». Она забывала обо всем на следующее утро. Кристабель улыбается на идеальную пародию его матери, на то, как в его интерпретации Розалинда одновременно и та, какой была, и почему-то более приятная. Он продолжает. «Без тебя, и Флос я бы потерялся. Ты помогла мне не опустить руки, понимаешь, пока я не попал сюда. Но это не глупость, не сон. Это возможно. Как ты можешь быть уверен? Потому что ты дала мне уверенность», — говорит он, протягивая через стол руку, и накрывая ее ладонь своей. «Я все время говорю это Жану. Родители у меня несколько ущербные, но у меня был великолепный пример. Самая храбрая, самая уверенная сестра». «Едва ли», — говорит она, — «я делала вещи, которыми не горжусь». «Не говори так. Ты можешь все, что угодно притворить в реальность. Ты наш бесстрашный лидер». «Нет, Дикс, я не была лидером, даже когда была частью округа». Я была курьером. Ты могла бы им стать, я уверен, ты более чем достойна, чтобы управлять округом. Я вполне могла бы им быть, говорит она. Но мы никогда не узнаем, потому что орг не позволяет женщинам быть лидерами округов. Переходи на сторону французов. К черту Лондон, к черту их глупые правила. И сколько французов ты знаешь, которые рады были бы подчиняться приказам англичанки? Не думаю, что их это волновало бы. Если ты хороша, а я знаю, что ты будешь хороша, они даже не заметят, что ты женщина. В этом-то все дело, не так ли? Либо они замечают, что я женщина, и из-за этого я им не нужна, либо я должна надеяться, что они почему-то не заметят, что в любом случае довольно унизительно. «Я думаю, ты это слишком усложняешь», — говорит он, — «отнюдь». Так и есть. Единственная причина, по которой ты видишь тут сложность, это потому, что никогда не думал об этом. Постой, говорит он, отпуская ее руку. Я знаю, каково это быть не как все. Мальчик, который сонеты предпочитает Регби, не всегда легко проживает школу. Ты хотя бы был в школе, говорит Кристабель, затем вздыхает. Возможно, я несправедлива. Нет, прости. Не хочу обижаться. Продолжай. Забавно, но об этом мне говорить сложно, даже с тобой. Почему? Мне кажется, будто я ною, говорит она. «Нельзя стенать о своей судьбе. Нужно быть благодарным, что тебя и вовсе заметили. Но так оно и работает, не так ли?» У нас был инструктор, который сказал, что женщины идеальные радистки, потому что им нравится весь день сидеть дома. Высказалась ли я против? Нет, потому что не хотела показаться взбалмошной. Это понятно, никому не хочется быть не таким. То же касается и побега, чтобы вступить в сопротивление. Они будут использовать меня в качестве примера, почему женщины не подходят для такого рода работы. Дигби мотает головой и тушит сигарету. Я не верю в это. Я уверен, что меня не будут использовать в качестве примера, почему мужчин нельзя использовать на заданиях. Скорее всего, нет, что только подтверждает мой аргумент. Хотя могли бы, узная они о тебе и Жан Марке. Это здесь ни при чем. Мои чувства к Лондону и мои чувства к Жану совершенно разные вещи. «Я это знаю, Дикс! Чем ты занят в нерабочее время, так сказать, это твой выбор!» Он замолкает на мгновение. «Это не выбор Кристо. Это то, что я есть!» Она смотрит на него, и он продолжает. «Я никогда не хотел этого на самом деле. Не думаю, что этого хотел и отец, как считаешь? Быть владельцем поместья?» «Подозреваю, что он это ненавидел», — говорит Кристабель. «Не уверена, что он когда-либо вернется в Чилкомп». А зачем? Зачем мы заставляем себя быть такими? Ради чего? Дик бессмеется. Я думал, что я неудачник, потому что не похож на других. Какая же трата времени? Там для меня нет жизни, Криста, той, которую я хочу. Что ж, я рада, что ты принял решение. Ты не кажешься радостной. Звучи извительно, да? Да. Она протягивает ладонь, и он вкладывает в нее пачку сигарет. Она достает крошащийся окурок и прикуривает его, осторожно придерживая длинными пальцами, когда вдыхает. Когда она снова заговаривает, ее голос звучит неуверенно. Полагаю, это просто оставляет меня в безвыходном положении. В смысле, я всегда знала, что ты отправишься в университет, но я полагала, что ты все же вернешься. Я думала, остальное будет не так важно, потому что у нас останется театр. Но теперь ты идешь... в другом направлении, и я не знаю, что у меня осталось. Я никогда не представляла жизнь без тебя. Но ты всегда была такой упорной, Кристо. Ты всегда найдешь выход. Выход куда? Я нигде не подхожу. Наверное, поэтому я и построила театр, не думаешь? Именно об этом и речь, говорит Дигби. Мы не подходим их рамкам. Она передает ему остаток сигареты. Когда получишь чилком в наследство, отдай его Флос. «Меня заставили написать завещание перед тем, как отправить во Францию», — говорит он. «Вы с ней получаете равные доли». «Меня тоже заставили, но мне никому нечего оставлять». Они оба смеются. Снаружи грохот артиллерийского огня, затем вой сирены воздушной тревоги. Дикбик говорит. «Я просто хочу сам выбирать свою жизнь, а ты...» «Я понятия не имею, какой она может быть», — отвечает она. «Незнание — гораздо лучший вариант», — говорит он. Они беседуют до поздней ночи и следующую ночь тоже, о семье, о театре, о войне. Днем Дигби уходит на встречу с коллегами из «Сопротивления». В отсутствии Лизелотты у Кристабель нет линии связи с американцами, но Жан Марк послал несколько человек на велосипедах из города навстречу войскам союзников, поэтому она решает подождать их отчетов по возвращении. Город яркий от августовского солнца, но исход немцев набирает обороты. Администрация уезжает на реквизированных гражданских автомобилях, военных грузовиках, нагруженных мебелью. Кристабель ходит по кафе и садится рядом с общественными телефонами, где слышит обрывки разговоров. Названия мест упоминаются возбужденным шепотом. «Союзники добрались до нажан ле ротру они почти в Шартре». Она замечает пару солдат вермахта за соседним столиком и пытается представить, что они чувствуют. Официантка обслуживает их в презрительном молчании. По вечерам они с Дигби возвращаются в квартиру на острове, чтобы готовить безнадежные ужины и собирать сигареты из остатков других сигарет. Ей нравится ставить кресло ближе к окну. Смотреть на квартиры напротив, когда опускается вечер, на их окна, освещенные свечами, горящие будто ячейки в сотах. Затем шторы задергиваются, чернота спускается на город, и остров Сен-Луи должен плыть сквозь тьму, как корабль по реке. «Бадлер жил на этом острове», — говорит Дигби, который нашел книгу по истории Парижа на полке и перелистывает ее, лежа на диване. «И Шопен...» «Флосси любит Шопена», — говорит Кристабель, думая о сестре, сидящей за роялем и играющей круговые пьесы композитора, будто бросающие в воду камушки. Это, кажется, сцена из другого мира. «Дикс, я много думала», — говорит она через какое-то время. «Если я снова открою театр, я хочу все сделать по-другому. Посмотрев «Антигону», я задумалась, могу ли я взять пьесу, которую уже ставили, и рассказать ее по-другому. Продолжай, — говорит Дигби, опуская книгу, — бурю, допустим. Как бы ты ее рассказала? Я бы сделала ее историей Калибана. Начала бы с его рождения, с его матери, ведьмы. Детям нравятся ведьмы. Ты бы сделала ее спектаклем для детей? Могла бы. Я могу представить ее как театр теней. Мать Калибана ведьма, — спрашивает он. Я никогда его не играл. Возможно, это только слухи. «Может, она вовсе не ведьма», — говорит она. «Можно сказать детям, что они услышат тайную историю, которую никогда не рассказывали». «О, мне это нравится», — говорит Дигби. «Я бы сделал историю Ариэля. Когда я думаю о нем, то вижу его пламенем, движущейся энергией». Ариэль мог бы играть танцовщик. «Танцовщик с огнем». «Китовые кости вокруг него, как клетка». «Да, идеально». Бренди больше нет?» Позволь мне отправиться на поиски. Иногда к ним заглядывает Жан-Марк, Кристобель теплеет к нему. В нем есть атмосфера готовности, сфокусированной преданности, его прыгучие кудри, его искреннее лицо за очками. Дигби рассказывает ей, что Жан-Марку нравятся длинные прогулки по перенеям, и она может представить его так, с рюкзаком и в ботинках, тщательно оценивающего направление ветра. Она замечает и его беспокойство о Дигби, его настояние, чтобы Дигби ел, спал. Он горный проводник, думает она, а Дигби — высокие облака, что проходят над ним. Бывают мгновения, они думают, что она не видит, когда она замечает, как они смотрят друг на друга. Иногда с глубиной быть свидетельницей, которой кажется почти вторжением, иногда с выражениями тихой эйфории. Молитва — и ответная молитва. Иногда Жан-Марк приводит с собой других резистан, молодых мужчин и женщин, и она замечает их пронзительное товарищество, как они редко говорят, не положив руку кому-то на плечо. Это напоминает ей о команде в Шотландии, о том, как она скучает по ним. «Почти все резистан уверены, что умрут», говорит Дикби, лежа на диване однажды вечером. Они пьют сладкий, как сироп персиковый ликер, найденный в задней части буфета. Странно слышать их речи об этом, но они не несчастны. «Нет», — говорит она, думая об Антигоне, — «у них есть вера». Хотя она также помнит, что Антигона потеряла веру в самом конце, когда мученическая смерть, которой она жаждала, стала суровым физическим трудом, который нужно было выполнить, будто заставить себя выйти в море. Иногда по вечерам Дигби засыпает на диване. Кристабель не нужно смотреть на него, чтобы понять, что он спит. Ей знакомо то, как меняется его дыхание. Она сидит и наслаждается его сном, пока на улицах вдоль сены немецкие танки выстраиваются под деревьями. Однажды ночью она просыпается с пронзительным криком, борясь за вдох с темнотой, накрывшей лицо плотно, как тряпка, и Дигби влетает в ее комнату, говоря, что случилось? Она только может сказать, что ей приснился кошмар, такой, где не можешь дышать. Она не упоминает тело во сне, как оно лежало на ее груди, невероятный влажный вес, выдавливающий кислород из ее легких, его глаза еще открытые и умоляющие ее. Дигби приносит ей стакан воды. Он говорит ей, что в Северной Африке в пустынных ночах иногда эхом носились крики солдат, видящих кошмары. Он тихо сидит с ней некоторое время, затем кладет сигарету и зажигалку на прикроватный столик и уходит, чтобы она снова заснула. Однажды вечером в середине августа от Жан Марко прибегает мальчик с посланием, что у того есть новости о Софи и Антуане. Больше тысячи заключенных вывели из Френе и посадили в автобусы. По слухам, среди них британские агенты их везут через Париж на железнодорожную станцию. Кристабель слетает по лестнице, останавливаясь только, чтобы медленно пройти мимо пожилого консьержа, затем бежит к велосипеду. Яростно крутя педали, она несется через город мимо хаотичных потоков немецких машин и грузовиков, которые будто размножились за ночь, как муравьи. Некоторые грузовики заполнены солдатами с пустыми глазами, возвращающимися с Нормандского фронта, покрытыми грязью сражений, по-прежнему сжимающими оружие. Она замечает, что в кафе собираются толпы, и со скрипом останавливается у одного узнать, в чем дело. Люди внутри столпились вокруг радиоприемника. Новости быстро долетают. Союзники высадились на юге Франции. Сопротивление выступило в их поддержку. Немцы отступают по всей стране. Здесь, в Париже, полиция объявила забастовку и марширует по улицам в одних рубашках. «Свобода! Наш путь!» — кричит мужчина под согласный хор. Продолжая путь, Кристобель слышит периодические звуки выстрелов с городских окраин. Она сперва направляется к восточному вокзалу, потому что поезда на Германию отправляются оттуда. Достигнув станции, она бросает велосипед на землю и забегает внутрь только, чтобы встретить пустоту. Спешащая мимо женщина замечает отчаянное выражение Кристобель, хватает ее за руку и говорит заключенные я слышала они в Пантене женщина прыгает на заднее сиденье ждущего мотоцикла который с ревом уносится Пантен другая станция на северо востоке города Кристабель садится на велосипед и заставляет себя поставить ноги на педали крутя их снова и снова когда она добирается до Пантена тяжело дыша и вымотавшись то видит нелегкое противостояние поезд ждет на платформе неподвижный под вечерним солнцем. Он состоит из длинной цепочки старомодных вагонов для скота, каждый из которых охраняет солдат СС с пулеметом. На платформе неподалеку кучка нацистских офицеров, один из которых держит планшет, и большая толпа встревоженных женщин, напирающих на цепочку охранников, которые их постоянно отталкивают. Есть несколько представителей Красного Креста с повязками на руках, которые тоже идут вперед, только чтобы быть отброшенными. Кристобель пробирается в толпу. Некоторые женщины держат в руках записки, некоторые свертки с едой и бутылки с водой. Они умоляют охранников пропустить их к тем, кто в вагонах. Охранники игнорируют их. Жар столпившихся на платформе тел удушает. Кристобель опускает глаза и видит рядом с собой маленького мальчика, держащего мать за руку. «Как давно вы здесь?» — спрашивает она мать. С обеда, говорит женщина. Ее губы очень плотно сжаты, волосы на висках намокли от пота. Кристабель отходит, встает за мальчиком, чтобы защитить его от толкающейся толпы. Иногда пропускают одну женщину, и она бежит по всей платформе, колотит в двери вагонов для скота, крича имя сына или дочери, мужа или отца. Ответный крик изнутри означает, что охранники ненадолго отопрут деревянные двери вагона, и откроют их, чтобы можно было всунуть в чьи-то руки сверток. Когда двери открываются, ждущие на платформе мельком видят заключенных, стоящих внутри, туго набитых в вагоны. На этой толпы поднимаются крики, какофония имен, и ответно нарастет насилие охранников, которые отталкивают женщин, стреляют в воздух. Возле ближайшего вагона, Кристобель замечает девочку лет десяти, стоящую возле запертых на висячий замок дверей. Она одета в аккуратное платье, кардиган и отполированные туфли и держит себя очень стойко, как безразличный охранник, стоящий рядом. Девочка время от времени кидает взгляд на свою мать, молодую женщину с младенцем, умоляющую одного из представителей Красного Креста. Но большую часть времени она смотрит наверх, на крошечную щель на самом верху вагона, закрытую металлической решеткой. Там Кристобель видит лицо мужчины, руки, вцепившиеся в прутья. Чтобы дотянуться до решетки, его, должно быть, подсадили внутри. Они с девочкой пристально смотрят друг на друга, хотя его руки на прутьях от усилий побелели. Кристобель встает на цыпочки, чтобы вглядеться в нацистских офицеров, пытаясь понять, кто главный, кому обратиться. Кажется, нет никакой логики в том, почему они пропускают некоторых женщин, только прихоть разных офицеров в разное время. Она спрашивает женщину рядом. «Они кого-то выпускают из поезда?» «Я слышала, что они отпустят человека, если вы сможете доказать, что он болен. У меня есть записка от врача», — отвечает женщина, сжимая в ладони смятый листок бумаги. Кристабель пытается выбраться вперед толпы, Но другие женщины со злобой накидываются на нее, когда она пытается протиснуться мимо них. Ее разум несется сквозь лабиринт всех возможных решений и раз за разом оказывается в тупике. Она думает о попытке доставить сообщение Жан-Марку, предложить какое-то вмешательство сопротивление, блокаду пути дальше по железной дороге, но она не знает, где он и какой дорогой поедет поезд. Она также подозревает, что им не хватит людей, чтобы попытаться атаковать хорошо охраняемый поезд. Ей нечего передать Софи или Антуану. Ни еды, ни воды. Ее лучшая идея, попытаться подобраться поближе к офицерам и дать им взятку неприметной пачкой денег, отбрасывается, когда женщина перед ней пробует так сделать и уводится с платформы охранником. Все попытки Кристабель докричаться до охранников оказываются бесполезны. Она пытается утверждать, что Софи беременна, что у Антуана инфекционное заболевание, но ей не отвечают. Она не может даже придумать причины оставаться здесь, но не может уйти. Проходят часы, и крики женщин становятся менее разборчивыми. Они больше не кричат в надежде услышать ответ. Они кричат, потому что больше не могут ничего делать. Небо темнеет, и женщины от усталости наваливаются друг на друга. Когда раздается внезапный ляск и шипение, и с вызывающим тошноту рывком поезд медленно начинает двигаться. Крики женщин на платформе, приглушенные крики из вагонов, толпа рвется вперед в панике, несколько женщин откалываются от группы, бегут вдоль медленно идущего поезда, несмотря на крики охранников, вслед, Кристобель ждет секунду, ожидая выстрелов, но когда ничего не происходит, распрямляет плечи, грубо расталкивает толпу и тоже принимается бежать, поглядывая на эсэсовцев. Локомотив поезда уже покинул станцию и первый вагон для скота тоже, но она удлиняет свой широкий шаг и достигает края платформы вовремя, чтобы заколотить по стенке второго «Софи!» — кричит она, «Антуан! Софи!» Она видит руки на решетках, проталкивающие записочки. Она слышит, как некоторые внутри поют Марсельезу. Она кричит, зовет Софи Антуана. Проходит один вагон, затем другой. Она колотит по деревянным стенкам, кричит и ревет, уже лихорадочно, в бешенстве от того, что другие женщины на платформе перекрикивают ее. Когда мимо проходит предпоследний вагон, она слышит внутри шум. видит, как две худые руки вцепляются в решетку, видит бледное, изможденное лицо. Софи. «Куда они везут нас?» — спрашивает она слабым голосом. «Я не в курсе. Мы разузнаем», — говорит Кристабель. Поезд набирает ход, и Софи падает от решетки, когда ее вагон потряхивает на рельсах. Потом она появляется снова. «Позаботься о моем мальчике», — говорит она. «Рассказывай ему только хорошее». «Хорошо, хорошо, не говори так!» — кричит Кристабель. Она на самом краю платформы и вынуждена остановиться, а поезд уходит без нее. «Не говори так!» — кричит она вслед. Она видит, как машет маленькая ладонь сквозь решетку. Слышит крики множества голосов, но не может разобрать их сообщения. А затем поезд свистит в гудок и покидает станцию, медленно преодолевая поворот. Она слышит, что охранник СС отдает ей лающий приказ, пока она следит, как исчезает поезд. Она решает, что будет смотреть до самой последней секунды, даже если ее за это пристрелят. Она не сдвинется со своего места. Она выпрямляется, чтобы стоять ровно, когда ее пристрелят. Охранник снова кричит, и он ближе. Затем она вспоминает про записки, брошенные из вагонов, лежащие на платформе у ее ног. и то крепкое и недвижимое в ней раскалывается. Она ругается, ругается и снова ругается, горячо сплевывая слова на пустые рельсы вслед исчезнувшему поезду, а затем поворачивается и поднимает руки, чтобы охранник знал, что она его слушается. Позади него она видит, как толпа женщин рассыпается на безутешные кусочки. Одни бегут к выходу, другие опускаются на землю, Она поднимает столько записок, сколько может, затем быстро идет обратно на станцию, проходя мимо девочки в платье, по-прежнему ровно стоящей на краю платформы. Вернувшись на остров, она взбегает по лестнице в квартиру, где дело идет полным ходом, несмотря на поздний час. Жан-Марк и Дигби сортируют в пачке плакаты, которые будут расклеены по стенам города добровольцами, группой подростков, ждущих у двери с сумками в руках. «Поезд», — говорит она, тяжело дыша, — «только что отъехал от Пантена. Он везет заключенных из Френе, мы можем его остановить?» Жан-Марк поднимает на нее глаза. «Мы можем попробовать передать сообщение американцам, но сейчас связь затруднена». Затем он отворачивается и раздает быстрые инструкции мальчишкам, выдавая каждому стопку плакатов. «А что насчет Красного Креста?» — спрашивает она. «Можно попытаться через них?» «Можно попробовать», — говорит он. Он достает свою сумку и кладет руку ей на плечо. «Чем быстрее мы закончим эту войну, тем выше их шансы». Он быстро целует Дигби в обе щеки и уходит в ночь вслед за мальчишками. Дигби следит за ним из окна. «Куда они могут их отвести, говорит Кристабель? «Заключенных. Я не понимаю, что они с ними делают. Большинство немцев хочет сбежать как можно скорее, а не возиться с заключенными». «Мы можем считать, что они проигрывают, но они так не думают», — говорит Дигби. «Не все. Они следуют приказам, перевозят врагов Германии в лагеря». «Лагеря? Лагеря военнопленных?» «У нас есть сообщения, которые дают предположение о том, что это...» «Не лагеря военнопленных», — говорит он. «Не в том смысле, в котором мы это понимаем. Давай, надеяться, союзники первыми туда доберутся. Садись, я найду тебе выпить». Она обмекает в кресле в пропитанной потом одежде, впервые замечая, как болят ноги, ступни. Она сбрасывает туфли, принимает бокалу Дигби. Он задувает свечи, чтобы они могли открыть шторы и впустить ночной воздух. Они какое-то время сидят в тишине. «Ты всегда можешь поговорить со мной, знаешь?» говорит голос в темноте. «О чем угодно». «У нас в Чилкумбе теперь есть телефон», отвечает она, «так что могу». «Куда катится мир?» — говорит он, и она слышит его улыбку. Прямо перед комендантским часом они обходят остров, надеясь встретить кого-то, кто продаст им немного сигарет. Ступени ведут к мощенным дорожкам вдоль кромки воды, где они находят тех, кто хочет быть ближе к темной реке — рыбаков, пьяниц, беглецов. Тех, кто может вымолить себе комнату на ночь, и тех, кто скользнет под поверхность воды до рассвета, оставив корабль плыть дальше без них, с длинными рядами удочек по бокам, гарпунами волочащихся следом.